Глава 2. Бывший кабинет Редина Олшерига теперь был не узнать. Активировав висевший под высоким сводом осветительный амулет, Андрей увидел здесь новую мебель. Два соединенных буквы «Т» стола, шкаф вдоль всей стены с открытыми полками, большой угловой диван и четыре кресла, помимо хозяйкиного. Сразу видно, что в этой комнате обосновалась женщина. Мебелировка была светлых тонов, на обоих гобеленах изображались пышные икебаны. Пол устилался узорчатыми коврами, а на столе, кроме вороха бумаг, находились какие-то безделушки, вроде фигурок животных и птиц. Ради интереса пробежал глазами разложенные в беспорядке свитки и учетные книги. Посмотрел, какими делами занималась Паная Олл при жизни, Ничего особенного, обычные хозяйственные проблемы владения и незавершенное письмо жениху. Кажется, у нее вскоре намечалось заключение брака. Прав оказался булгаковский персонаж, человек ведь не просто смертен, а внезапно смертен. Что же, никаких сожалений по поводу участи одной из своих кровных врагов попаданец не испытывал. Это не его выбор, он вообще по жизни мирный человек. если ему не пытаться сделать гадости. «Беда!» — вздохнул землянин. «Тайник устроен в стене, которую хозяйка кабинета загородила шкафом. Придется двигать конструкцию, выглядевшую весьма массивной и тяжелой». «Он в главном здании!» — донесся зычный бас с замкового двора. «Все равно проверьте остальное!» — прозвучало в ответ. «Олотисария разбудили!» «Должны были!» Я уже здесь, удвойте стражу на воротах, проверьте сигналки и осмотрите стены. Где-то, может быть, веревочная лестница. Шкаф сдвигался с трудом и едва вовсе не опрокинулся. Вот, грохот то было бы. Разве я обезьяна по веревкам, как пылианам власть? Пыхтя от напряжения, прокомментировал услышанное попаданец. Наконец, между стеллажом и стеной образовалось достаточно широкое пространство, чтобы Немченко мог в него протиснуться. Полуметровый в размерах камень-кладки, за которым располагался магический тайник, ничем среди соседних с ним не выделялся. Вторым зрением увидел светящийся проем, родовой кристалл, дал ему теперь возможность управлять наложенными заклинаниями шаригов. «Ничего себе!» — удивился и обрадовался землянин, когда, повинуясь его энергетическому посылу, защита сокровищницы спала и представила взору наследника рода сокрытую в подпространстве комнату три на три шага размерами, где стояли сундук, объемом, как пары ящиков вина в земном магазине и три небольших ларца. Хранилище Реев, созданное Джиссой, величиной уступало шериговскому раза в два. Впрочем, содержимое тайника легко уместилось бы и в нем без проблем. «Не в размерах дела», — вспоминалась Андрею пошловатая шутка из прошлой жизни, — «лишь бы владел умело». «И что ж тут у нас?» — спросил он себя, откидывая крышку незапертого сундука. «Отлично!» Пусть не полностью, но более чем наполовину сундук оказался заполнен золотыми монетами, отчеканенными в разные эпохи Делиорского королевства. Иноземных денег Немченко не увидел, хотя в этой куче они вполне могли быть. Разглядывать и пересчитывать некогда, надо грузиться и уходить за следующим кладом. Извлек из сумки рюкзак вида солдатского сидора и принялся первым делом набивать его. Настроение заметно поднялось, а ведь в прошлой жизни никогда не замечал за собой черты характера гоголевского плюшкина. Здесь же, в Гертале, сбор добыч стал для него весьма увлекательным, любимым делом. Уменьшившееся в объеме и весе в пять раз содержимое сундука заняло две трети рюкзака. «Оказалось приятно тяжеловатым», — Андрей оценивающий взвесил на руке. В шкатулках лежали амулеты, драгоценные камни, жемчуг и алхимические эликсиры. По всей видимости, редкие и дорогие, раз удостоились чести разместиться в отдельном ларце, спрятанном в сокровищнице. «Что вышел телом и лицом, спасибо матери с отцом!» — улыбнулся попаданец. «Сколько это все стоит?» Векселей в сокровищнице не нашлось. Видимо, шериги пользовались именными, а такие прятать особого смысла не имело. Зато в ящичке с амулетами лежали два письма от Фаниса Олтурая. «Дядя Вита, мутного содержания!» С этим позже надо будет разобраться. Похоже, информация в них весьма важная. Не зря же их так надежно спрятали. Проверь уборную и гардеробную, а я в гостиную и кабинет. Раздался из коридора. Ищите госпожу, служанку дурой сонную допросите. Судя по звукам в апартаменты Панаи вырвалось человек десять, не меньше. — Ищите, ищите, — согласился с неизвестным командиром Немченко, укладывая ларцы поверх золота. — Только не найдете ее. Потратил два гита, закрыв сокровищницу. Уже сделав это, пожалел. — Зачем? — И так догадаются, что молодой вид делал в замке. К тому же возвращать шкаф на место и скрывать следы своего здесь пребывания он не стал. сумрак ушел как раз в тот момент, когда в кабинет ворвались трое дружинников, во главе с сильно пожилым магом. Покажи, чем мы обогатились, попросила тень, вынырнувшая из глубин стихий Ты же знаешь, я реальность вижу очень смутно и размыта. Дорогая моя, мне сейчас не до этого. Андрей прикоснулся указательным пальцем к кончику носа подруги. Показалось или нет, что она становится все более — Материальный. — Вот унесем ноги из замка, я тебе все-все покажу. — Он был здесь! — воскликнул маг. — Только что! В руке у Ола появился поисковый амулет. «Ну — Ну-ну! — хмыкнул землянин. — Попробуй обнаружить того, кто находится в слое сумрака. — Это точно младший Шерик! — спросил один из дружинников. Дальнейшего разговора Немченко не услышал, переместившись в ту часть подземелья, что соединяло складские помещения с лабораторией и тюрьмой. В коротком сводчатом коридоре, освещаемом коптящей лампой, которую держал перед собой мрачного вида сонный мужик, одетый в подштанники и накинутый на голые плечи зипун, одновременно с Солом Рэем оказался и быстро сбежавший по ступеням узкой каменной лестницы молодой раб. — Что там за шум наверху? — спросил тюремщик. О профессии мужчины догадаться оказалось нетрудно. В свободной от фонаря руке тот держал короткую дубинку, которой сильно ударил по прутьям решетки ближайшей камеры. «А ну, спейте все!» «Хозяйка пропала, а третий караул кто-то перебил», — ответил парень. «Слышал, как бы юный господин Вит вернулся с отрядом убийц. Их сейчас ловят». «Да, и пусть ловит. Ты дверь за собой запер». До нас не доберутся!» – здраво рассудил вертухой. «Зря так думаешь!» – Немченко вышел в реальность и ударил тюремщика в грудь кинжалом. Землянин успел в гертале познакомиться с такой породой людей. Понятно, никаких симпатий они у него не вызывали, хотя их нужность Андрей признавал и промолчал, когда однажды после его очередного возвращения из Нагобина в Рей Супруга представила двоих мерзавцев, как нанятых ею хранителей подземелья. Вертухай упал на том самом месте, напротив которого располагался второй родовой тайник. — Господин Вит! всхлипнул раб и опустился на колени. — И ты меня знаешь. А я вот тебя не помню. — Лаяр, господин. Меня зовут Лаяр. Я раньше конюшенным мальчиком был у вашего благородного брата. Пожалуйста, пощадите! Немченко махнул рукой. — Иди, откуда пришел. Твоя жизнь мне не нужна. Пришлось еще ногой отпихнуть парня, решившего благодарить доброго Ола лобызанием его ботфорта. Лишь когда раб добежал до лестницы, землянин открыл и вторую сокровищницу. Она оказалась втрое больше, чем первая. Здесь в основном хранилось дорогое магическое оружие. Мечи, да стилеты, чьи рукояти и ножны были украшены золотыми и серебряными вкладками. — Такое с собой не унесешь, — расстроился Немченко. И все же шесть кинжалов, выглядевших наиболее богато, в рюкзак уложил. А что в кожаных мешочках, сваленных грудой в правом углу хранилища, развязал один. Увы, серебро в мелких монетах от одного до пяти оборов. Ну, тоже деньги. Заполнив доверху многоразмерные магические сумку и рюкзак мешочками, сколько влезло, надел их на себя. «Своя нож не тянет», — вспомнил он мудрость. На этот раз Андрей осознанно закрыл тайник. В нем много чего полезного оставалось. Серебро, оружие, какие-то рулоны, по всей видимости, шелковая ткани. Доведется ли еще раз побывать в шериге или нет, неважно. Главное, чтобы врагам ничего не досталось. Увидел, как загорелось масло, потекшее из упавшей вместе с тюремщиком лампы, и затоптал пламя. Устраивать в замке пожар в планы Оларе не входило. Бросил взгляд в сторону решеток, за которыми старались не шуметь проснувшиеся узники. Есть ли среди них те, кто служили родителям Вита, и за преданность к ним угодили в темницу? вероятно. Таких весьма быстро казнили. Какой смысл кормить их больше года, если некому заплатить выкуп или предложить обмен людьми? И голоса из камер никто не подает. Хотя произнесенное молодым рабом имя гостя наверняка слышали. Вроде бы ничего не забыл сделать. Поправив лямки Сидора, Немченко переместился к Джиси, которую застал в тревожном настроении. В ночи звуки разносятся хорошо, и Ола Рэй сильно переживала по поводу поднятого в замке шума. Пришлось успокаивать самым действенным способом — объятием и долгим поцелуем. «Энергии хватит только на пару заклинаний сумрачного пути», — сообщил жене, надежно закрепляя рюкзак с добычей позади седла. «Какие будут предложения? Ломимся прямиком к краю, и где придется, или сделаем остановку в Хатине?» Сам Немченко выбрал бы первый вариант, однако любимая, она ведь девушка, да к тому же аристократка. Путешествовать верхом по лесам четыре дня — это с учетом ночных остановок на выполнение резерва, и без служанки ей не смертельно, но довольно тягостно. — Как скажешь, так и сделаем, — ответила Олары. Она отошла на шаг от сирени, предоставив мужу подтянуть покрепче подпругу, у нее самой силенок не хватало. «Ох, и лиса ты у меня, Джей!» — качнул Андрей головой, берясь за ремень и ожидая, пока кобыла сдует бока. «В любом случае, будет за что упрекнуть». «Хоть раз я так делала?» «А, -а да», — вспомнила могиня. «Пара случаев была». Они оба рассмеялись и вскочили в седло. Погони не ожидали. «Дурных покидать ночью замок в шереге нет». Хотя каким-то образом в расположенное в северной части стен поселения весточку все же подали. Выбравшись из оврага, Немченко увидел уличные огни. «Тронулись, помолясь», — предложил Олрей, беря жену за локоть. Двумя перемещениями они оказались менее чем в десятки миль от Хатина вблизи дороги. Обоим хотелось спать, но решили, что до города потерпят. Постоялые дворы перед воротами принимали путешественников круглосуточно. Конечно же, явившиеся под утро двое вояк, молодой и совсем юный, вызовут вопросы, но деньги помогут их снять. Так Читараев дружно рассудил и не ошиблась. Заспанная тетка, помощница трактирщика, приняла серебряный пятак, и приказала такой же квялой девчонке отвезти гостей в одноместный номер на первом этаже рядом с лестницей. Плата была завышена раза в два, что клиентов устроило. Немченко смог только выторговать включение в пять оборов хорошего овса для буцефала и сирени. «Да под кровать», — тихо посоветовала Джиса, видя мучение супруга, пытавшегося разместить в изголовье и рюкзак и сумку. Итак, тесно, а ты еще хочешь, чтобы мы полусидя спали? Клади «Я на дверь сигналку и ловушку поставлю, богатство капканом прикрою. Считать-то когда будем?» «Самому не терпится, только спать хочу намного больше». Хорошо, когда жена тонкая, как тростинка, на одноместном лежаке разместились без больших неудобств. Уснули почти сразу, и за три часа удалось немного выспаться. Правда, лечебные амулеты, примененные утром, тоже помогли вернуть бодрость организмом Олов. Переодетая солдатиком Джиса, в глазах ее супруга выглядела умилительно. Вот только стоило ожидать в ее адрес насмешек и не очень добрых шуток. Поэтому, как бы им не хотелось нормально позавтракать в зале, они сразу после мыльни, куда пошли со всеми своими вещами, направились к конюшне. Лишь когда кони были оседланы, Андрей зашел в трактир и набрал в дорогу продуктов. «Следующая остановка — Кайтис», — объявил землянин. «По моим расчетам, мы туда прибудем засветло, заночуем в приличной гостинице. Полноценный отдых не помешает. Слушай, Джи». Они выехали за ворота и направились в объезд Хатина. «Может, нам в Кайти сейчас денег обменять на вексель? Все легче будет?» «Зачем платить за хранение, когда у нас самих есть куда их положить?» Джиса поправила берет и посмотрела на мужа. «Ты когда-нибудь считал, сколько теряешь на обмене монет в поручительство и обратно?» «Конечно. Бывший финансовый аудитор первым делом уяснил денежную политику в мире, куда он попал. Теряешь от двадцатой до десятой части, зато приобретаешь спокойствие». «Нет, Ант, думаю, лучше иметь наличные, мало ли». Они могли вернуться домой намного быстрее, если бы Немченко, как прошедшей ночью, готов был оставаться почти без энергии в резерве и без боли в сердце смотреть на спящую, завернувшись в шкуры возле костра, любимую женщину. Оба условия землянин посчитал неприемлемыми. Жизнь приучила его к предусмотрительности и осторожности, а комфорт Джисы он ценил. За посадом начиналась деревенька городских сервов. Существовали в Герталии такие порядки, когда крестьянами владел какой-нибудь город или даже гильдия. Проехав между рядами домишек с соломенными крышами по развезенной дороге, где им попались стражники, проводившие поиски мужика, убившего накануне по пьяни свою падчерицу, Олы углубились в лесок, откуда и продолжили путешествие магическими путями сквозь сумрак. К сожалению, карта оказалась неточной, и Кайтис на последнем заклинании они перемахнули на три мили дальше по направлению и немного в бок. Даже лучше, что так получилось. Немченко любил искать положительные моменты в плохих обстоятельствах. видим в город не со стороны, хоть нас обратной». Вон, ложбинка, там и переоденемся. Снимать приличную комнату в лучшей городской гостинице под видом демобилизованных солдат было бы глупо. От шерига они достаточно далеко. Связать приезд севера Олаф Рев и убийство Панаи никто не сможет. Джиса активировала тепловой артефакт и, в круге его действия, сняла солдатский доспех и надела свой охотничий костюм. — Чего так смотришь? — заметила она внимание мужа. — Любуюсь и радуюсь. Какая ж ты прекрасная! — Подхалим! — польщенно засмеялась Магиня. Какая девушка не любит комплиментов, тем более искренних. — Не стой, тоже переодевайся, а то к закрытию ворот не успеем. — Ерунда! Потребуем открыть, и пусть только попробуют отказать немного опоздавшим благородным олам. Когда Андрей надевал камзол, увидел, как жена нахмурилась и посмотрела на свою раскрытую ладонь, где на каждом пальце уже находились извлеченные ею сумки перстни. «Ант, поблизости кто-то есть». Она поздно обратила внимание на сигнал поискового амулета. Пятеро обросших мужчин, закутанных в драные плащи, уже вышли из-под леска. У четверых в руках были тисаки, у одного — меч. — Говорил ведь, что двое дотеп дотёп свернули прям к нам в руки, — оскалился шедший впереди мечник. — Ха, да тут девка! Таша больно, ну! — его прервал товарищ. — Это Ола, а не маги! Веселое настроение придурков мигом улетучилось. Их реакция оказалась мгновенной. Все без команды и не сговариваясь, шустро развернулись и попытались уйти в низкорослый густой ельник, Откуда только что вышли? Далеко не убежали, всего-то пару шагов. Тратить на такую шваль боевые артефакты Ола Рэй пожалела, использовав одно из тех своих заклинаний, которое Андрей в ее исполнении уже видел во время их поездки в компании студентов. Название его, правда, спросить так и не сподобился. Ноги горя разбойников почти до задниц утонули в почве, сразу же затвердевшие до каменного состояния. Пощадите, господин!» — взвыл мечник, ошибочно решив, что атаковал маг. «Великий простит!» — крикнул ему Немченко. За спинами обездвиженных оборванцев из земли вырос глиняный голем чудищ, похожее фигурой на мультяшного Шрека, только без лица. Несмотря на грозный вид, не очень опасное создание. Джиса говорила, что хороший боец с ним в состоянии справиться за сотню ударов сердца, а уж магия, даже слабая, в пару гитов разрушит создание Земли мгновенно. Однако у пятерки бедолаг никакого шанса против голема в данный момент не оказалось. Тот поочередно подходил к каждому из них, разбивал кулаком голову до треска черепа и разбрызгивания в стороны мозгов и крови, замирал, затем шел к следующему. Не кричи, бандиты, и не дергайся, тупое глиняное существо их бы просто не заметило. — Идиоты, — сказала Джиса, развеяв голема. — Зато позволили и мне принести хоть какую-то пользу в походе, а то делаешь все сам. Тебя долго еще ждать?